Глава 45. Лошадей? Да я никогда в жизни верхом не ездила. Не тот достаток у нас, чтобы иметь своих лошадей. А учить меня верховой езде денег у родителей не было. Надеюсь, что меня ни одна из них не укусит. Я люблю лошадей, но на расстоянии. Чем дальше от меня эта зверюга, тем сильнее моя любовь к ней. Наконец-то я соскучилась по верховой езде, радуется Мира. И просто обожаю охоту. Летишь, ветер в лицо. Нигде так не чувствуешь себя свободной, как во время скачки. Для меня, наконец-то, конкурс, которому котором у меня нет ни одного шанса на победу. Надеюсь, что меня не заставят сбираться на лошадь. Мы просто не вынесем друг друга. Зрелище будет не из приятных. В толпе радостно гомонящих девиц я выхожу на крыльцо. Их восторг можно понять, сколько дней на пределе выносливости и под огромным нервным напряжением мы были заперты в княжьем тереме. Сад — единственная отрада, но, как следует размяться, не позволяет. Чинные прогулки под пристальным взором княжих людей не позволяли расслабиться. И тут такой подарок. «Князь! Князь!» — шепчутся девушки, видимо, где-то заметив орденского государя. Я во все глаза смотрю на воинов, собравшихся во дворе, но князя не вижу. Ярый, Станислав, Меченый, уже готовы для охоты. Но где же князь? Где они видят князя? Тихонько спрашиваю я у Миры. Она пожимает плечами. Может, это Ярый? С надеждой спрашивает она. Ты же знаешь, что нет. К чему напрасные ожидания? С таким же успехом князем может оказаться Меченый. Задумываюсь я и добавляю. Или Станислав. Мира прыскает в кулачок, так ее веселит мое предположение. Все-таки я люблю выигрывать, несмотря ни на что. Умом понимаю, что этот конкурс идеально подходит для проигрыша. Но постоянные победы будоражат кровь, и будущий проигрыш меня расстраивает. Девушки рассматривают воинов, наигранно стесняясь и наблюдая за ними из-под едва прикрытых ресниц. Охота. Началась. И совсем не на дикого зверя. Под прицел кокетливых взглядов бывших невест князя попали все мужчины, собравшиеся во внутреннем дворе. «Предлагаю разбиться на пары», — зычно кричит советник. «Для князя остаются девушки, прошедшие в следующий тур. Остальные воины разбирают приглянувшихся девиц». «Разбирают девиц?» — режет слух. «Мы что, овцы или рушники, чтобы брать то, что нравится, невзирая на мнение девушек?» Яростно говорю я в полголоса. «Вечно ты что-то выдумываешь», — отмахиваются девушки, которые услышали меня. «Лучший способ выйти замуж». «Да уж». выйти замуж за воина из княжей дружины. Огромная удача», — шепчет мне Мира. «Вот только тебе этой удачи не видать, как своих ушей, огрызаюсь я». Раздражение выплескивается на ни в чем не повинную миру. — Это еще почему? — Ты едешь с князем, а Яры выберет себе девушку по вкусу. — Он так не поступит, — уверенно говорит Мира, но на ее глазах он выбирает Айку. Кровь отхлынула от лица подруги. Она стоит бледная, как полотно. — Как он мог? — шепчет Мира. — А ты сказала ему о своих чувствах дотрагиваюсь я до руки подруги. «О каких чувствах?» — с болью произносит Мира. «Мы на отборе, если ты не заметила, и я осталась в пятерке победителей». «И что? А ты сказала о своих чувствах Меченому?» — злится она. «Сказала, честно отвечаю я, и согласилась выйти за него замуж». Мира смотрит на меня, как на человека, совершившего самую большую глупость в своей жизни. Зря ты дала ему надежду», — убежденно произносит она. «У тебя самые высокие шансы выиграть отбор». «А ты и не дала Ярому никакой надежды. И посмотри, к чему это все привело». Говорю я, шансы низкие, по твоим словам, и Ярый ушел с другой. Мира обреченно пожимает плечами. Ее душу словно дикий зверь раздирает ревность. Она не сводит глаз с Ярого, сжимая кулаки. «Как он мог?» — только и шепчет она, не замечая никого вокруг. Ее мир сузился до того пятачка, где любимый ухаживает за другой. Яры шепчет что-то Айки на ушко, чего она мило краснеет. А Мира в бессильной ярости сжимает кулаки. Как говорила моя бабушка, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мира яркий этому пример. Я все равно не смогла бы поехать с ним, утешает она себя. Верно, говоришь, улыбаюсь я, прикусываю себе язычок, чтобы не сболтнуть, что он мог бы поехать один, если бы Мира дала ему надежду. А где же Меченый? Ехидно спрашивает подруга. Давай, посмотрим. Кого он себе выбрал? Я безразлично пожимаю плечами, а у самой стал ком в горле размером с куриное яйцо. А если и Ярослав тоже выберет себе девушку? Я этого не переживу. А нет, разочарованно произносит Мира. Вон, смотри, стоит один, и глаз с тебя не сводит. Я смотрю в ту же сторону, что и подруга, он улыбается, встретив мой взгляд, и моя душа расцветает от счастья. Советник Станислав тоже выбирает себе пару, чем изрядно нас удивляет. Он предложил разделить с ним радость охоты, милораде. «Ну, надо же!» — ревниво произносит Мира. «О душе подумать пора, а все туда же. Я понимаю, что ревнует она не Станислава, а ситуацию. Яры, в отличие от своего друга, не стал ее ждать. Вот подруга и бесится». «Ну, хватит!» — обрываю ее я. За них можно только искренне порадоваться. Хорошая пара. И видно, что советник любит Раду. Ты такая добренькая, потому что Мичиной тебе верен. Он мне верен, потому что знает, что я люблю его и не хочу побеждать на этом отборе. Оно и видно, — огрызается Мира. В каждом конкурсе ты победительница и как-то успела привязать к себе княжьего сотника. Послушай, беру ее я под локоток. Я знаю, что ты не такая злобная. Возьми себя в руки. У тебя появляется уникальный шанс произвести впечатление на князя. Ну да, упорствует Мира. Рядом с тобой у меня нет никаких шансов. Я не умею ездить верхом, шепотом признаюсь я. И на охоте ни разу не была. Мира не успевает мне ответить. Над двором разносится зычный голос советника. Князь Орденский Ярослав выберет себе девушку для совместной охоты. Пять невест замирают в радостном предвкушении. Я же прячусь за их спинами, чтобы меня он не заметил. Девушки красивые, и у меня есть шанс, что взор князя задержится на мире или забаве. огне составишь мне пару?» — двусмысленно звучит голос меченого. Я смотрю на его протянутую руку и не верю своим глазам. Меченый князь? Мужчина, которому я пообещала стать его женой? Князь?